Глава 21. О том, что неразумеющие даров Божиих должны бы были, по крайней мере, довольствоваться добродетелью и счастьем. Всех этих богинь создала не истина, а суетность. Все они суть дары истинного Бога, а не самостоятельно существующие богини. Притом чего еще не достает там, где находятся добродетели и счастье. Чем может быть доволен тот, Кого не удовлетворяют добродетели счастья? Добродетель обнимает собою все, что нужно делать, Благополучие — все, чего следует желать. Если Юпитера они почитали для того, Чтобы он не спосылал добродетели счастья, И к счастью же относятся обширность И долговременное существование государства, Если это суть в нас нечто доброе, то почему не поняли они, что добродетели счастья — суть дары Божией, а не отдельные богини? А если уж они признали их богинями, то пусть бы не выдумывали, по крайней мере, остальной толпы богов и богинь. В самом деле, обозрев все те обязанности, которые им угодно было измыслить для своих богов и богинь, сообразно с собственной фантазией. Пусть укажут они что-нибудь такое — что от какого-нибудь Бога можно было бы еще получить человеку, имеющему добродетель и пользующемуся счастьем. Каких наставлений просить у Меркурия или у Минервы, когда добродетель заключает в себе все? Ибо по определению древних добродетель есть искусство жить хорошо и справедливо поэтому от греческого слова, которое значит «добродетель», латиняне, как полагают, заимствовали термины «ars» и «artis» — искусство. Но если добродетель может приходить только к человеку остроумному, в таком случае какая была нужда в боге Кати, отце, который делает людей «катас», то есть «острыми разумом», когда это могло бы давать счастье? Ведь родиться остроумным — счастье. Правда, человек еще нерожденный, не мог почитать богиню счастья, чтобы, умилостивленной им, она отдаровала ему остроумие. Но она могла содействовать его родителям своим поклонникам, чтобы сыновья их рождались остроумными. Какая была нужда роженицам призывать Люцину, когда при наличии счастья они могли рожать не только благополучно, но и хороших младенцев? Зачем нужно было поручать рождающихся богине Опе, кричащих богу Ватикану, лежащих в колыбели богине Кунине, грудных богине Румине, стоящих богу Стытилину, приходящих богине Адеоне, уходящих Абионе, богине Менте, чтобы они имели добрый ум, богу Валюмну и богине Валюмне, чтобы желали доброго, брачным богам, чтобы счастливы были в супружестве» полевым богам, в особенности же самой Фруктизее, чтобы собирали обильнейшие плоды, Марсу и Белоне, чтобы счастливо воевали, богине Виктории, чтобы оставались победителями, богу Ганору, чтобы были в чести, богине Пекунии, чтобы были при деньгах, богу Эскулапу и его сыну Аргентину, чтобы имели медные и серебряные деньги богу Эскулану и его сыну Аргентину, чтобы имели медные и серебряные деньги. Эскулан потому и назван отцом Аргентина, что в обращении сперва явилась медная монета, а затем серебряная. Удивляюсь только, что Аргентин не родила Аурина, потому что за серебряной монетой явилась золотая. Если бы имели они этого бога, они предпочли бы его и отцу Аргентину, и деду Эскулану, подобно тому, как Юпитера предпочли Сатурну. Итак, какая была нужда ради этих духовных ли или телесных внешних благ почитать и призывать такую тьму богов, которых я не всех и припомню, да и сами они не могли указать особых и специальных для всех человеческих благ, подразделяя их на виды и рассматривая отдельно. Когда все это легче и короче могла бы сообщить одна богиня счастья. Так что в другом каком-нибудь боге не было надобности не только для получения добра, но и для устранения зла. Зачем в самом деле нужно было призывать для усталых богиню Фессонию, для изгнания неприятелей богиню Пелонию, для больных врача Аполлона или Эскулапа, или в случае большой опасности обоих вместе? Не было бы надобности умолять ни бога Спиниенсиса, чтобы уничтожал он тернии на полях спиное, ни богиню Рубигу ржавчину, чтобы она не подходила к полям. Присутствие одной богини счастья не дозволило бы злу появиться и довольно легко устранило бы его. Наконец, мы имеем в виду, собственно, двух богинь – добродетель и счастье. Если благополучие представляет собою награду за добродетель, оно уже не богиня, а дар Божий. Если же оно богиня, то почему нельзя сказать, что оно сообщает и саму добродетель? поскольку имеет добродетель — великое счастье. Глава 22. Об искусстве почитать богов, которое сообщено римлянам-воронам, как сам он хвалится этим. На каком же основании хвалится ворон, будто оказал своим согражданам великое благодеяние, тем, что он не только упомянул о богах, которых римляне должны почитать, но сказала о том, что касается каждого из этих богов. «Как совершенно бесполезно, — говорит он, — знать имя и внешний вид какого-либо врача, но не знать, что такое врач. Также совершенно бесполезно знать, что есть бог Эскулап, если тебе неизвестно, что он помогает здоровью, и если ты не знаешь таким образом, о чем ему должно молиться». Эту мысль он подтверждает и другим сравнением, говоря, что не только жить хорошо, но и совсем никто не может жить, не зная, что такое ремесленник, хлебопек, штукатур, к кому бы он мог обратиться при какой-либо надобности, не зная, кого избрать помощником, кого руководителем, кого учителем. И прибавляет, что также точно полезные знания богов – Знание о том, какой силой, способностью и властью обладает каждый бог по отношению ко всякой вещи. Отсюда, говорит он, мы можем узнать, какого бога и о чем должны призывать и умолять, и не поступать подобно комедиантам, не просить у Либера воды, а у Лимф вина. Действительно, великая польза. Кто не поблагодарил бы его, если бы он учил истине, учил людей почитать единого истинного Бога, от которого исходят все блага?